Однажды утром вхожу я в контору. А наш бухгалтер миссис Гилпли надевает пальто и шляпу, и из глаз у неё текут слёзы. Она в дворе стояла апрель, и что мне было до того, что я, всего на всего грошовый конторщик в каком-то паршивом похоронном бюро. Разве у меня нет новой шляпы и новых ботинок? Разве Южно-Тихоокеанская не отправляет по субботам специальные поезда на Монтерей по удешевлённому тарифу? И разве я не собираюсь завтра в Монтерей на взморье? Поработаю, думал я в субботу до полудня, проглочу в кафе у Чарли роскошный шницель за 15 центов, потом скорее на Южно-Тихоокеанский вокзал. Куплю себе специальный праздничный билет до Монтерея обратно, сяду в поезд и буду свободен, как птица, с половины субботы до утра понедельника. Куплю себе иллюстрированный журнал и буду читать рассказы всю дорогу до Монтерея. Но вот вхожу я в контору о миссис Гилпли, бухгалтере, надевает пальто и шляпу, и из глаз у неё текут слёзы. Я перестал насвистывать и огляделся. Всё было тихо. Дверь в кабинет мистера Уайли была чуть-чуть приоткрыта, так что надо думать, он уже пришёл. Никого больше в конторе не было. Время было 20 минут девятого, и слышно было, как громко тикают часы. которых мы обычно не замечали. Доброе утро, миссис Гилпли, сказал я. Доброе утро, Джо, всхлипнула она. Я не пошёл к своему шкафчику повесить шляпу, а затем и к своему столу, потому что почувствовал, что тут что-то не ладно. Мне казалось невежливым повесить шляпу и усесться за стол, Не разузнав сначала, что случилось и почему миссис Гилпли одевает пальто и шляпу и плачет. Миссис Гилпли была старая дама, у неё росли усы, она сильно сутулилась, руки у неё были сухие, морщинистые, и никому она не нравилась, но на дворе стоял апрель, а у меня была новая шляпа и новые ботинки. И ведь я работал с миссис Гилл в одной конторе ещё с сентября, всю зиму. И не то, чтобы её любил, я не сходил по ней с ума. Но она была добродушная старая дама. И я не мог так просто пойти и повесить шляпу, и как ни в чём не бывало начать свой рабочий день. Я должен был с ней сначала поговорить. Миссис Гилл Что-нибудь случилось? Она кивнула на полуоткрытую дверь в кабинет мистера Уайли и подала мне знак, чтобы я не разговаривал, а просто бы пошёл, повесил шляпу и принимался за работу. Понимаю, подумал я. Он её выгнал после стольких-то лет. Миссис Гилпли сказала я. Может быть, вы потеряли своё место, а? Я заявил об уходе, ответила она. Неправда, сказал я. Ничего вы не заявляли. Я не младенец, меня не проведёшь. Жалование миссис Гилпли было 27 долларов 50 центов в неделю. Раньше, когда она только начала службу в похоронном бюро, ей платили 8 долларов. Меня уже научили делать её работу, и моё жалование было 15 долларов в неделю. Поэтому они выставляли старую леди за дверь. Конечно, я был очень доволен, что у меня есть служба, но я собирался съездить в Монтерей и чувствовал себя превосходно в новых 3-долларовых ботинках, в новой шляпе. Но мне совсем не нравило, что из-за меня может плакать миссис Гилпли. В ее-то годы. Миссис Гилпли, — сказал я. Я решил с сегодняшнего утра бросить службу. И так я и сделаю. У меня есть дядя в Портленде. Он открывает бокалейную лавку, и я переезжаю к нему, чтобы вести его счетные книги. Я не намерен работать на какую-то там похоронную фирму всю свою жизнь. Я ухожу. Джо удивилась миссис Гилпли. Вы прекрасно знаете, что никаких дядей у вас в Портленде нет. Вот как? Да мало ли где у меня могут быть дяди. Не о всех же вам знать. Нет, с этой службой покончен. Вы слеживать адреса, где кто-нибудь помер. Ничего себе карьера для молодого мужчины. Джо, сказала миссис Гилпли, если вы бросите эту работу, я никогда больше не стану с вами разговаривать. Очень мне нужно работать в похоронном бюро, заявил я. Чего это ради я стану выслеживать каких-то покойников? У вас нет друзей в этом городе, Джо, сказала миссис Гилпли. Вы ведь мне все рассказывали. Откуда вы родом и что вы делаете тут, во Фриску? И все это я очень хорошо понимаю. Вам нужна эта служба, и если вы ее бросите, вы меня очень сильно обидите. Миссис Гилпли, — сказал я, — за кого вы меня принимаете? Придти сюда и занять ваше место — это несправедливо. Вы здесь служите двадцать лет или еще того больше. Джо, — не унималась миссис Гилпли, — ступайте, повесьте шляпу и принимайтесь за дело. Нет, воскликнул я. Я ухожу со службы сейчас же. Я прошёл прямо в кабинет к мистеру Уайли. Мистер Уайли был вице-президентом похоронной компании. Так себе старичок с приплюснутым на кончике носом, долговязый и рассеянный, носил кателок. Скупердяй был ужасный. "В чём дело?" говорит он. Ухожу от вас, говорю. Чего это вдруг? спрашивает мистер Уайли. Мало платите, говорю. Сколько же вы хотите? Брацы мои. Ну и удивился же я. Я-то думал, он меня сразу выгонит. Ну тут уж я решил запросить побольше, чтобы он наверняка вышвырнул меня вон. 30 долларов в неделю. завиью я. Но ведь вам ещё только 18 лет, сказал он. Такое большое жалование несколько преждевременно. Впрочем, мы попытаемся это уладить. Что за чёрт? Если бы я захотел когда-нибудь раньше добиться чего-нибудь в этом роде и получить больше денег, то из этого наверняка ничего бы не вышло. А тут вдруг Пожалуй, 30 долларов в неделю мне бы хватило, чтобы за какие-нибудь полгода купить себе всё, о чём я мечтал в своей жизни. Господи Боже мой! Да ведь при таких деньгах я бы мог очень скоро купить мотоцикл Harley Davidson. Нет, сказал я. Я ухожу. Почему вы уходите, спросил он? Я думал, вам нравится ваша работа. Было время, говорю, нравилось, а теперь разонравилось. Мистер Уайль, неужели вы выгнали миссис Гилпли? Мистер Уайль откинулся в кресле и посмотрел на меня. Он был оскорблён. Кто я такой, чтобы задавать ему подобные вопросы? Молодой человек, — нахмурился он, — чек для вас и окончательный расчет будет выписан сегодня же утром. Можете зайти за ним через час. Тут я тоже разобиделся. Я хочу получить расчет немедленно, — заявил я. В таком случае подождите в конторе за перегородкой. Я вышел в контору за перегородку и облокотился на барьер. Миссис Гилпли ужасно разволновалась. Я ухожу, сообщил я. Она не могла выговорить ни слова. Он хотел дать мне 30 долларов в неделю, но я ухожу. Она только молча глотала воздух. Миссис Гилпли, сказал я, им придётся снова принять вас на службу. потому что вашу работу никому делать сейчас, Джо произнесла она тихо. Вы меня ужасно горчаете. Ничего, всё обойдётся, сказал я. Откуда я родом, там не принято отбирать работу у дамы. Я ведь из Чикаго и всегда могу туда вернуться. Вернуться в Чикаго. Еще чего не доставало. Я люблю Калифорнию. Я всегда любил Калифорнию. Но сказал я именно так. Джо, — сказала миссис Гилбли, — а что, если вы не найдете другой работы? Я щелкнул пальцами. А работа всегда найдется, — ответил я. В это время в дверях кабинета показался Милл. Мистер Уайли и кивнул миссис Гилпли. Она прошла в кабинет, и он закрыл дверь. Она вышла оттуда только без четверти 9. Сняла пальто и шляпу, достала чековую книжку, выписала чек и отнесла его на подпись мистеру Уайли. Чек был для меня. Это был чек на 13 долларов. Вот ваш чек, Джо, сказала миссис Гилпли. Я пыталась его уломать, чтобы он дал вам 15, но он сказал, что вы вели себя занощива. Он принял вас обратно на службу, спросил я. Да. Миссис Гилпли, я очень рад, что вы снова получили своё место. Как он сказал, я себя вёл? Зано chiếuла повторила миссис Гилпли. Что это значит, спросил я? Невоспитанно. Это неправда. Откуда я родом, там люди учтивые. Как он смеет называть меня невоспитанным? Я пошёл в кабинет к мистеру Уайли и сказал: "Мистер Уайли, как вы смеете называть меня невоспитанным?" Что это вы болтаете, возмутился он. Вы не имеете права обзывать меня невоспитанным, заявил я. Откуда я родом? Там люди учтивые. Ну, не все, конечно, в Чикаго учтивые. Смотря в каком районе. Там, где я жил, они вели себя довольно прилично. Правда, не всегда. Вы не имеете права говорить, что я веду себя неприлично, разозлился я. Откуда вы родом? спросил мистер Уайли из Чикаго, говорю. А вы будто не знаете. Нет, говорит. Да я там работал возле южных прудов, говорю. Ну, сказал мистер Уайли, вам ещё многому нужно научиться. И вот вам совет: не стоит кусать руку, которая вас кормит. Это неумно. Ни да никакой руки я не кусал, сказал я. Вы уходите от нас не так ли, спросил он. Да, сэр, говорю. Ухожу я, это правда, но я никого не кусал. Ну так что ещё вам нужно? Я просто зашёл попрощаться, сказал я. Я просто хотел, чтобы вы знали, что у меня вполне приличные манеры. Ладно, буркнул мистер Уайли. Прощайте. Прощайте, мистер Уайли. Я вышел из кабинета и стал прощаться с миссис Гилпли. Пока я с ней разговаривал, из кабинета выплыл мистер Уайли. Она ужасно разволновалась, когда он появился в конторе, но я не переставал говорить. "Миссис Гилпли", сказал я. "Всю свою жизнь я мечтал купить Harley-Davidson". и разъезжать по разным местечкам, и наверняка так бы и сделал, если бы захотел остаться на службе. Но там, откуда я родом, ни один мужчина не позволит себе остаться на службе и купить себе Харлей Дэвидсон, если из-за него увольняют кого-нибудь, кто еще больше нуждается в работе. «Что это за Харли и Дэвидсон?» — спросил мистер Уайли. «Мотоцикл», — сказал я. «Ах, вот оно что!» «И, пожалуйста, миссис Гилпли, не думайте, что я не сумею устроиться как следует. Устроюсь, не беспокойтесь». «А на что вам мотоцикл?» — говорит мистер Уайли. «Чтобы ездить», — ответил я. «А зачем?» — удивился он. «Как зачем?» кататься путешествовать это не способ для путешествий говорит он один из лучших способов в мире, говорю я да вы, наверное, никогда и не пробовали ездить на мотоцикле нет, не пробовал сказал он это ни с чем не сравнимо, говорю я хороший мотоцикл делает 80 миль в час и хоть бы что «Миссис Гилпли, если я когда-нибудь обзаведу с мотоциклом с коляской, я буду счастлив пригласить вас покататься по парку Золотых Ворот, просто чтобы вы имели представление, какая это прелесть ездить на мотоцикле». «Большое вам спасибо, Джо», — улыбнулась миссис Гилпли. «До свидания», — сказал я. «До свидания», — сказала миссис Гилпли. «До свидания», — сказал мистер Уайли. Я вышел из конторы и вызвал лифт. При лифте был Грек Джордж. «Куда это вы?» — спросил он. «В Портленд», — говорю я. «В Портленд? Что это вас туда несет?» «Не знаю. Просто так». «Ну а все-таки в чем дело?» — спросил он. «Я решил...» бросить службу. Какого чёрта вдруг? Не нравится мне эта служба, говорю. Не желаю я больше охотиться за покойниками. Вы с ума сошли. Ни капельки. Я вышел из лифта потом на улицу и зашагал по Маркет-стрит. Сам не знаю, как это вышло, только я вдруг очутился в магазине «Харли и Дэвидсон», и мне показали новую модель. Я спросил продавца, нельзя ли мне на полчасика взять машину для пробы. Он поговорил с кем-то в конторе и сказал, что можно, если я оставлю сколько-нибудь денег. «На всякий случай», — добавил он, — «у меня был чек, так что я оставил ему чек». машина была чудесная я рванул обратно по маркет-стрит и заскочил у самого здания где ещё вчера работал я поднялся наверх и прошёл в кабинет к мистеру уайли он был ошарашен мистер уайли сказал я у меня там внизу превосходный харлей девидсон Если хотите со мной прокатиться, я буду счастлив посадить вас за своей спиной. Седло прибольшое, если я потеснюсь, вам будет вполне удобно. Не хочу я кататься ни на каких мотоциклах, возмутился мистер Уайли. А я думал, вдруг захотите, сказал я. Я вышел из кабинета и тут же вернулся. Так может быть вам интересно хотя бы взглянуть на него. Нет. Ну как хотите. Я спустился вниз, сел на мотоцикл и покатил. Вот это было дело. Мотор работал великолепно. У взморья я выехал на автостраду. Вспомнил тот Монтерей и подумал: а не припустить ли мне во всю по шоссе и не рвануть ли в Монтерей, а туда обратно. А потом можно будет сдать мотоцикл в магазин и начать подыскивать другую работу. Может быть, часть денег они мне вернут, а может быть и нет. Но если даже и нет, всё равно дело этого стоит. Так что я припустил во всё. Да, это была прогулка. Апрель и Harley-Davidson подо мной и тихий океан совсем рядом. Весь мир и города, и деревья. И я в одном мгновении пронёсся с рёвом в Монтерей. Это был чудесный городошек. Я скол к старинным зданиям, корабли, рыболовные суда, рыбой пахло просто замечательно. Масса солнца. Рыбаки перекликались по-итальянски. Я промчался на Harley Davidson по всему городу, выехал прямо на сырой песок пляжа и прокатился немного по берегу. Вспугнул стайку морских чаек, остановился возле кафе, съел три шницеля и выпил две чашки кофе. А потом двинулся обратно во Фриско. Это была поистине великолепная прогулка. Машина была самая замечательная, какую я видел. Машина была самая замечательная, какую я видел. Я мог с ней делать всё, что угодно. Мог направить её куда захочу, мог заставить идти медленнее пешехода и быстрее самого дорогого автомобиля на автостраде. Держу пари, что я обогнал на шоссе не меньше 60 миллионеров. Я мог заставить её реветь, мог ехать зигзагами, мог поворачивать, накренясь в одну сторону. Я, кажется, перепугал кучу народа на автостраде. Я проехал без рук целую милю. Потом ехал, стоя на седле и держась за руль. Людям кажется, что это опасно, но это сущие пустяки. Надо только знать, как это делать. Я чудесно провёл время с Харли Дэвидсоном. Где вы были? спросил продавец, когда я вернулся во двор магазина. «Я ездил в Монтеррей», — сказал я. «В Монтеррей? А мы не знали, что вы собираетесь так далеко. Мы просто думали, вы хотите попробовать, как она на ходу. Видите ли, — сказал я, — я давно хотел туда съездить. Можно получить мои деньги обратно? А вы не возьмете эту машину?» — Сколько за нее? — спросил я. — Двести семьдесят пять долларов. — Жаль, у меня нет с собой таких денег. — А сколько у вас наберется? — Да вот тот чек на тринадцать долларов, что я вам дал, — это все, что я имею. — Мы думали, вы купите мотоцикл, — огорчился он. — Я бы непременно купил, если бы не бросил службу, — сказал я. Могу я получить свои деньги обратно? «Не думаю», — сказал продавец. «Я спрошу у директора». Он прошел в контору, поговорил и скоро вернулся вместе с каким-то человеком. Этот человек был очень важный и сердитый. «Не понимаю, что вы имели в виду», — сказал он. «Взять новую машину и отправиться в Монтерей». Что, говорю? Я не знал, что сказать. Что он сам-то и имел в виду, спрашивая, что имел в виду я? Ничего я в виду не имел. Так делать нельзя, сказал он. Мы думали, вы хотите проехать вокруг квартала или кому-нибудь её показать. А я её и показал кое-кому, подтвердил я. Могу я получить свои деньги обратно? Боюсь ещё с вас причитается, сказал директор. Это новая машина для продажи, а теперь она уже стала подержанная. Может быть, говорю, вы вернёте мне хоть бы часть денег? Нет, оборвал меня директор. Шикарный мотоцикл, сказал я. Я вышел из магазина и отправился домой, в свою комнату. даже не задумываясь о том, где бы мне теперь поискать работу. Слишком уж счастливым чувствовал я себя после этой чудесной поездки в Монтерей я обратно